434. Июль 13. -е. Мы сокрушим все, что от тьмы, и мы соберем творителей блага. Долгий опыт позволяет вести себя независимо от внешних условий. Мир духа над ними, и в нем царствует мысль. Плену у внешних условий незнающие, и освобождаются от них познающие. И рабство, и свобода — все в духе, но не осознают рабы своего рабства. Нельзя отбросить цепи, если не увидеть и не почувствовать их тягости. Учением свободы можно назвать учение жизни. Сынами свободы становятся дети огня.